Анна Гурова, Владимир Свержен, легенда о Беовульфе, вступление рассказчика. Садитесь поближе к очагу, ребятки. Сегодня ветер с моря, закройте-ка покрепче ставни. Этот ветер несет не только сырость и холод, приносит он и эхо давно отзвучавших песен о великих и страшных делах, которые творились здесь прежние времена. Отзвук их слышен и поныне, как стал явью ночной кошмар и как юный воин отважно выступил против него, в то время как умудренные и опытные малодушно отступили. Об этом будет мой рассказ. Ну, слушайте. На лесистом холме, недалеко от берега моря, стоит древний замок Хиород, заброшенный утонувший в зарослях колючей ежевики. Если подойти к замку по заросшей тропинке между песчаных дюн, то перед нами откроются серые каменные стены, провалившиеся крыши башен, узкие окна бойницы, настороженно глядят в сторону моря. Замок похож на старого воина, который надел свои ржавые, но еще крепкие доспехи, взял в руки меч, закрылся деревянным щитом раскрашенным колдовскими узорами, и чего-то ждет. Чего-то или кого-то. Какого врага опасается старый замок? Почему он день и ночь неустанно всматривается в пенистые морские волны? Почему люди ушли оттуда, и никто не желает там вновь поселиться? Если мы потихоньку подкрадемся к воротам, то сразу же увидим нечто, способное вселить страх даже во взрослого воина. Сперва кажется, что ворота распахнуты настежь, но ничего подобного, их вообще нет. Они просто сорваны с петель, как будто не скованы из железа, а сделаны из коры. Поломанные остатки створок валяются не Они выглядят так, будто кто-то скомкал их голыми руками, а может, так оно и было? Набравшись храбрости, заглянем внутрь. Вот двор, заросший бурьяном так, что под ним не видать каменных плит, по которым прежде звонко цокали копыта рыцарских скакунов. Дальше вход в пиршественный зал, вмещавший когда-то сотню гостей. Теперь зал покрыт сетями паутины, свисающими с украшавших стены оленьих рогов. Все там перевернуто, Раскидано, поломано, столы, лавки, посуда. Знамена изорваны в клочья и втоптаны в устилающую пол солому. А ведь когда-то Хиарот был главным замком короля. Здесь пировали славные воины, громко пели хором песни и хвастались друг перед другом своими подвигами, пока однажды... Смотрите, на склоне холма, на котором он стоит, виднеется огромный след, глубоко отпечатавшийся в земле. В нем уже выросла трава, но след все равно отлично виден. А вот другой, третий. Что за чудище тут побывало? Если приглядеться, до сих пор видны отпечатки перепонок между пальцами. Это существо, кем бы оно ни было, приходило с моря. Так подвиньтесь ко мне поближе, и я расскажу вам историю о страшном Гренделе, который выходил из морской пучины, и отважном воителе Беовульфе, который единственный не побоялся бросить ему вызов. Года и года прошли с тех пор, но до сих пор ветренными ночами люди порой невольно прислушиваются, не раздадутся ли вновь тяжелые шаги чудовища, не долетит ли со стороны моря его вой.